Глава шестьдесят пятая. Макс. Гокудо. Похожие друг на друга, как братья и кровные родственники, выстроились клином, все до зубов вооружены огнестрелами и калеными мечами, обнажены по пояс, и на груди у каждого эмблема. Непонятный мне иероглиф в полосатом круге, что напоминал солнце. Сноска. Гокудо. Члены Якудзо. Федя направил меня в самую численную группировку, уточнив, что именно с ними связан Дорогов. Оставалось только выжить. Вперед вышел приземистый колоритный японец, бритоголовый, здоровый в плечах и груди, как горилла. От одного взгляда на этого азиата у меня в жилах застывала кровь, но я пересилил себя. «Коничева», — сказал спокойно, сложил руки чуть ниже пупка и... Как учил Федя, и опустив глаза, поклонился. Сноска. Каничева. С японского хорошего дня. Это был почти весь запас слов, но я очень надеялся, что японцы прекрасно понимают английский, раз уж держат бизнес в Лас-Вегасе. На лице главаря не дрогнул ни один мускул. Он не склонился передо мной, а продолжал рассматривать После его короткой команды двое из клина вышли навстречу и облапали меня на наличие оружия. Я не дурак идти навстречу с пистолетом, чтобы лишиться головы на подходе, не успев сказать и слова. Американец спросил на английском главный, когда гангстеры отступили от меня, так ничего и не найдя. Только выпустили рубашку из брюк и расстегнули пиджак. Я аккуратно поправил одежду, сдерживая раздражение и нервозность. забрал мобильный, который один из приспешников успел дёрнуть из кармана и бросил его на место. Русский, твёрдо сказал я: "Врать нет смысла, они проверят все связи и корни". Максимилиан Хестенер: "А вы обращаетесь так я отсуди". И он, повернув широкие плечи, пропустил меня вперёд. Оставлять хищника за спиной опасно, но смертельно выразить неуважение. Потому я шагнул в никуда, сознавая, на что иду. Решиться пойти в банк это вам не казино на кон поставить и даже не жену. Но здесь и сейчас будет известно, смогу ли я дышать в следующую минуту. Иди, сухо сказал главарь, щекоча гортанным голосом мне лопатки. Разделишь с нами обед, Максимилиан, честенер. И подал звуковой сигнал своим Мужчины расступились передо мной и перестроившись, замкнули шествие по зади босса. Он Никумитё в группировке, но один из Сайка Коман. Сноска. Кумитё с японского шеф. Сайка Коман с японского старший советник. В его подчинении все бригады Токио. Насколько успел ввести меня в курс дела Федя. Я запретил другу вмешиваться. Достаточно жертв. Да, идти одному в логово хищника в самоубийство, но у меня не оставалось выхода. Я знал, что Витенька на подходе. Через несколько часов на гранетке якудза с документами, и мой план рухнет. Поэтому сейчас остался последний шанс перехватить его и наказать дорогого. Только заручившись помощью более сильного врага, можно выиграть в неравном бою. Но я подозревал, что всё не так просто. Владимир хорошо здесьна следил. Его боялись все, даже якудза не скрывали трепета перед этим мерзким человеком. Если его имя вызывало такой острый интерес у японцев, и меня даже не пристрелили на месте и позвали к столу, значит, я на правильном пути. Кил должен подать сигнал о приближении Витьки, но до этого я обязан выиграть время, повернуть целую структуру бандитов в свою пользу. На удивление здесь были простые столы, неприземистые, к чему готовил меня друг. К Такео подошла юная, лет 18-20 японка и набросила на его плечи тёмное кимоно. Она обвязала мужчину поясом и семеня убежала из зала. Только тогда я последовал примеру хозяина и сел к столу. Итадакимас. Сказал я, когда мне поставили тарелку рассыпчатого риса с кусочком лосося И потянулся за палочками Это второе слово, которое Федя строго-настрого приказал использовать перед обедом Я молился, чтобы мой раскаленный от переживаний из-за пули мозг ничего не перепутал И тогда, кемас, с японского я смиренно получаю Господин Максимилиан Честенер Хоростапырьев палочки сказал: "Так я отсуди, ешьте". И хотя мне крошка в рот не лезла, я впихнул в себя кашу и рыбу, с трудом справляясь с неудобными палочками. Хорошо, что практиковался в китайских ресторанах Америки, иначе меня бы сейчас грохнули за одни корявые пальцы, из которых тонкие деревянные спицы бесконечно норовились выскочить. Если выживу, уеду в Тибет нервы лечить или лучше в Сибирь охлаждать свой жар. Когда тарелка опустела, я всё-таки забыл, что нужно сказать по окончанию трапезы, поэтому тянул до последней рисинки. Нихансю предложил Такео, и плавно отложив в сторону палочки, промокнул тонкие губы белоснежной салфеткой. Она на фоне его кремово-шоколадной кожи казалась ослепительно яркой. Сноска: Нихансю с японского саке Да. Благодарю. Я повторил его движение и осторожно положил ладони на колени. Пальцы не дрожали, но сердце моё разучилось нормально работать, тупо лупило в грудь и крошило рёбра. Максимилиан Честернэр. Что за документ ты обещал показать? спросил Тэкео и приподнял тонкие брови над прищуренными узкими глазами, чёрными, как моя душа, что отравилась местью. Сразу к делу. Это, конечно, хорошо, но мне нужно время, больше времени. Где же Кил со своим сигналом? Дорогов должен быть рядом. Когда я заходил в логово якудза, он уже направлялся сюда из аэропорта. Потому, чтобы выиграть драгоценные минуты, я решил немного напустить дыма. Виктор Дорогов, сын Владимира Дорогова, переписал крупнейшее казино в Лас-Вегасе на меня. А я знаю. Японец поднял знак официанту, и нам подали роллы на подносе, керамический кувшин и две чоку. Я сглотнул и договорил, что вы присматриваете за этим бизнесом в Америке. Кампай, вдруг отрезал Такео и приподнял свою наполненную официантом чашечку на уровень глаз. Сноска. Кампай с японского пьём до дна. Федя строго наставлял копировать все действия японца. Я это и сделал. Повторил тост слова и поднес Чока к лицу. «Пей!» — сказал Текео. «Нет, приказывал. Бывают моменты, когда ты перед маленьким по росту человеком кажешься лилипутом по статусу. Плевать даже, если мне в Чока плеснули яд. Все равно терять нечего. Все, что можно, я и так потерял». надежду на счастливую жизнь, непоколебимую любовь, доверие к людям. У меня ничего не осталось, только цель спасти Пелагею. Я опрокинул чашечку и выпил всё содержимое. Там помещалось несколько глотков, но они обожгли горло и оставили на языке привкус банана и яблок. Показывай документы. Японец отставил пустую чашечку в сторону и причмокивая губами, спокойно взял палочки. Захватил ролл, отправил его в рот, а потом неожиданно воткнул хаси вертикально в скрученные листья нори. А это плохо. Очень плохо. Так делают только когда хотят кого-то наказать. Угрожающий агрессивный жест. Максимилиан Честернер, ты зря тратишь моё время. Совершенно спокойно сказал он, но смахнул ладонью с груди невидимые пылинки. Во я попал. И когда его руки потянулись к шее, чтобы показать еще один знак, означающий мою смерть, отрубание головы, на улице послышались голоса.